Я попытался было вставить слово, но безуспешно. Впрочем, продолжал он, почему вы считаете, что у Габри не могло быть никакой причины для самоубийства? Человек, которому, как бы он ни старался, все равно не удавалось пробиться. И вдруг, рисуя неведомо что, неведомо как, он обретает известность и богатство. По-вашему, этого мало, чтобы вскружить голову человеку и покрепче. Он верил в труд, заслуги, талант и внезапно открывает для себя, что ошибался. В расчет принимаются только карьеризм, болев и реклама. Такой успех ему претит. Разве же не это написал он перед смертью? Он отказывается подписать контракт, который превратит его в негра, в раба, обязанного рисовать без передышки. Лично я прекрасно понимаю этого человека. В таком случае, господин префект, вы выбираете первую гипотезу, и незачем искать другого объяснения. Скажем, незадача заключается в том, что пересадка способствовала активации некоторых злых чувств. уже отравивших существование троих наших оперированных, и будем надеяться, что четверо остальных сохранят душевное равновесие. Мы смотрели друг на друга с некоторой враждебностью, и он и я чувствовали, что наш разговор зашел в тупик, в то время как, несомненно, все гораздо сложнее, и мы, вероятно, столкнулись с таким научным явлением, которое еще не имеет объяснения. Вполне возможно, что эксперимент, поставленный Мареком, сказал я, вызывает неизвестные нам побочные явления. Возьмите, к примеру, невесомость. Никому еще не известно, может ли человеческий организм переносить ее без вреда для здоровья. Некоторые ученые уже поговаривают о болезни космического пространства. Высшие инстанции, перебил меня префект, придают работа Марока огромное значение. Они воспринимают эти самоубийства крайне отрицательно. Мы должны любыми средствами положить им конец. Скажите, а наши четверо оставшихся в живых как себя ведут? На не слишком хорошо. Каждая смерть погружает его в состояние подлинной неврастеньи. Нарис – это голова, не так ли? Да. Но по этой ли причине он воспринимает каждое самоубийство еще болезненнее, чем остальные? Этого я не знаю. Во всяком случае, он находится под постоянным наблюдением Марака, и поэтому мы вправе считать, что он в безопасности. Аббат – человек крепкий. Вера запрещает ему совершить подобное. Маленький Мусрон настолько тщеславен, что у него нет времени задаваться вопросами. Остается Эрамль. Вот он предмет моей наибольшей тревоги. — И что вы собираетесь предпринять? — Ничего. Тут ничего не поделаешь. Ну что, по-вашему, быть при нем круглые сутки нянькой? После смерти Симоны Галард целую неделю я заботился о нем, как о больном. Но теперь он пошлет меня подальше, если почувствует, что я его подкарауливаю. Поразмыслив, префект передернул плечами. — Это, мой дорогой Горик, уже ваша проблема. Задача заключается в том, чтобы придумать систему охраны и помешать Рамлю совершить глупость. Это нужно во что бы то ни стало, и вам предоставлена полная свобода действий. Мы вмешаемся только тогда, когда пожелаете вы. Я не могу объяснить вам доходчивее. Беседа закончилась. Она мне ничего не дала. Я понял лишь то, что получил приказ препятствовать смерти и должен выкручиваться без чьей-либо помощи. В противном случае... Я покинул префект и упав духом, во власти горького чувства. С тех пор, как все это закрутилось, у меня кончилась личная жизнь. Я не встречался с друзьями, перестал бывать на людях. Мало-помалу я настолько подключился к содружеству, что стал вести себя так, будто мне тоже пересадили органы или часть тела Мертиля. В сущности подлинной жертвой Марека оказался я сам. И так в очередной раз похороны. Гобрей хоронили на кладбище Монпарнас. Чуть ли не тайком, так как я вовсе не желал появлений журналистов. Надо ли добавлять, что мне пришлось крепко повоевать, чтобы избежать огласки? Режина тоже пришла. И на сей раз именно она была огорчена менее остальных. Захоронение еще одной части тела Мертель ее уже не волновало. Она возложила венок даже без какой-либо надписи на ленте. Зато Мусрон и Эрамбль не скрывали подавленности. как будто мы заражены чумой, — шепнул мне Ирамбль, в то время как Аббат, который исхудал и носил на лице печать мученичества, с кроговоркой читал на могиле молитву. — Себя убивают только если очень хочется, — сказал я ему. — Вот об этом я и вопрошаю себя. У меня такое впечатление, что я ношу в себе зародыш, который медленно произрастает до тех пор, пока не разразится катастрофа. — Полноте, вы не должны так думать. — В том-то и дело, что я так думаю. Может, от того, что зародыш уже на меня воздействует? Я понял, что речи, советы, увещевания — все бесполезно. Что поделаешь против самовнушений, симптомы которого явно демонстрировал Эрамбль? После похорон я повел всех в ближайшее кафе. Впрочем, наши ряды уже поредели. Режина, Аббат, Эрамбль, Мусрон, Марк и я. Нерис отказался покинуть клинику. Там он чувствовал себя в безопасности. тогда как за ее воротами... — У него появляются симптомы боязни пространства, — объяснил нам Марк. Он даже не осмеливается пересечь комнату, ходит, ощупывая стены. — Но почему? — спросил я. — Боится. Боязнь пространства — верный признак душевного состояния, которое чревато серьезными последствиями. Я видел дрожащие руки Рамбли, как шевелит губами аббат. Все были бледны и молчаливы. по-моему, сказал я, наших друзей следует признать больными до следующего распоряжения. В конечном счете страх – это тоже болезнь. Доказательство тому на рис. Не могли бы они снова лечь на некоторое время в клинику? Все запротестовали, как я и ожидал. Но профессор не отверг моей идеи. Мы ее обсудили и в конце концов пришли к компромиссному согласию. Ежедневно в девять вечера мы будем собираться в клинике. И там подводить итоги. Каждый опишет свой день, свои мысли, страхи, тревоги. Затем подвергнется полному медицинскому осмотру. Если Марек обнаружит что-нибудь аномальное, например, повышенную возбудимость, подозрительную усталость, он оставит больного у себя для дальнейшего наблюдения. Это решение было разумным выходом из создавшегося положения. Мы расстались несколько успокоенные. Я подвез режиму до Плас-Бланш. Я чувствовал, что мое общество ей нравится. Я относился к ней с большим вниманием и почтительно. Она была мне за это очень благодарна. И потом, по мере того, как шло время, Рижина перестала разыгрывать вдову, роль, подсказанную ей гордыней, а также страхом перед тем, что скажут люди. Мы ведем откровенную беседу. Она подтрунивает надо мной, видя, что я полный невежда относительно той среды, в которой она вращалась всю жизнь. Для меня же вопрос чести показать ей, что можно быть чиновником и притом мужчиной. Все это придавало нашим отношениям большую непринужденность и сдержанность одновременно. Наконец, я помогал ей избавляться от Мертиля, не упуская при этом случая о нем расспросить. Во время похорон мне пришла в голову странная мысль, которую я хотел продумать досконально. «Мертиль работал в одиночку», — начал я. «У него были только случайные сообщники, и он с ними щедро расплачивался, правильно?» «Да». «Какие чувства питали к нему эти сообщники?» Разумеется, они восхищались им. Мертилем восхищались все. Ради него они могли пойти на убийство. Даже те, кто знал его лично? О, думаю, что да. Понимаете, в своем деле Рене был так же знаменит, как, например, Азнавур в песенном жанре. Мог ли Мертиль, сидя в тюрьме, довериться другому заключенному и дать ему знать о своем намерении и отписать свой труп медицине? Режина нахмурила брови, стараясь понять, к чему я клоню. Меня бы это очень удивило. — Должна вам сказать, Рэнна не имела обыкновения откровенничать. — Но практически это было возможно? — Думаю, да. У тюремных стен есть уши. — И это вот к чему. Может, кому-нибудь, узнавшему проект Мертиля, пришло в голову за него отомстить? — Погодите, дайте мне досказать. Кто-нибудь вообразил, что Мертиля принудили отписать свое тело посмертно, и это вызвало у него возмущение. Вот он решает. Режина, смеясь, перебила меня. — Я и не знала, что вы способны сочинять романы. Да нет, это чистая фантазия. Прежде всего, Рене не стал бы ни с кем договариваться. Это совершенно исключено. Никто не посмел бы обсуждать его решение. Отомстить за него? Но почему? Впрочем, если медики решили воспользоваться трупом Рене вопреки его воле, тогда я молчу. Но только все это могло быть и ведома Рене. Как видите, ваша идея заводит в тупик. Даже если кто-нибудь бы и хотел отомстить за Мертиля, Как он вышел бы на ваших друзей? — Ведя слежку за нами. Режина повернула ко мне лицо, которое зарделось от возмущения. — Что? Вы считаете меня способной? Я положила ладонь поверх ее руки. — Нет, Режина, вы меня неправильно поняли. — Речь идет вовсе не о вас, вы это прекрасно знаете. Но в конце концов, ведь вас тоже хорошо знают. Я хочу сказать, в определенных кругах. И если допустить, что кто-либо развлекался, следя за вами, вашими передвижениями, он оказался бы в курсе всех ваших дел, узнал бы про три могилы, клинику. Режина так побледнела, что это стало заметно, несмотря на макияж. — Вы серьезно? — пробормотала она. — По правде говоря, я и сам не очень-то знал, куда заведут меня предположения. Просто я воспринял картину в целом, поскольку обладал тонким нюхом, как любезно заметил префект. Что меня озадачивает, продолжал я, так это револьвер у Гобри. А вы-то знали, что у него имелся револьвер. Нет. Но Гобри ничего не стоило раздобыть его в барах, которые он посещал. Если желаете, через час я принесу вам два-три револьвера. Нет, вы бредите, месье Горик. Только что я испугалась, так как за мной и вправду могли следить. Но неужто вы воображаете, что убийца Гобри разгуливает себе по выставочным залам среди фотографов и журналистов? Конечно же, ее аргумент был убедителен. И потом, как же так? Я лично присутствовал при самоубийстве Жуможа, и никто не заставлял Симону силком проглотить таблетки, которые ее убили. Я искал, где бы припарковать машину, но так и не найдя местечко, проследовал к площади Клиши. Я и сама ничего не понимаю, призналась Режина. Он был большой любитель выпить. И все же, по своей сути, это был мелкий буржуа, а не настоящий художник. Что бы ему хотелось, он сам мне говорил, так это рисовать букеты, лица, или такие штуки, как раньше. Трубку рядом с газетами, кофейник рядом с рыбой. А то, что делал он, подрывало его здоровье, и вот результат. Я думал, я думал, что меня осенила блестящая мысль, но признал, что она плохо согласуется с фактами. Ладно, поговорим о другом. Когда я опять увижу вас? Кончится тем, что я вас скомпрометирую. Сейчас я в отпуске. Мы договорились о свидании на завтра. Зачем обманывать себя? Эта девушка нравилась мне все больше и больше. Я играл с огнем и знал это. Но она была так хороша собой. Что произойдет, если мне останется только подать в отставку? Я буду посмешищем всей префектуры. Говоря по совести, не будь она в прошлом любовницей Мертиля, обратил ли бы я на нее внимание вообще? Не знаю, не знаю. Любил ли я ее? Возможно, я был достаточно глуп, чтобы полюбить. Я впервые задался вопросом, а есть ли у меня характер? На меня возложили бесконечно трудную миссию. Я же позволяю отвлекать себя девица, недавно покинувшей тюрьму. Такое рассуждение вернуло мне здравый смысл. Я пришел домой, решив продолжить свои записи и обстоятельней, чем прежде, обдумать происходящее, так как моя версия... Может, и была абсурдной, но за ней то преимущество, что она толкнула меня на новую интерпретацию происходящего. Если хорошенько поискать, то вполне возможно, я придумаю еще одну версию. Быстрее за работу. Увы, меня ждал у дома молодой Мусрон. Я сразу же прочел по его лицу, что у него неприятности. Я впустил его в квартиру. Он упал в кресло. «Все кончено», — сказал он. «Наши планы полетели в Тартарары». Что случилось? Мой приятель, гитарист, сын дипломата. Он нас бросает. А поскольку именно он субсидировал нас, мы погорели. Давайте-ка по порядку. Итак, почему он вас бросает? Из-за своей мамаши, старой шлюхи, которая больше не желает о нас и слышать, и увозит его в Англию. Это очень серьезно? Он смотрел на меня так, словно видел перед собой недоумка, придурка. А где мне, по-вашему, взять бабки, шеф? Сколотить оркестр из дебютантов стоит больших денег. «Но я-то думал, что ваше издательство...» Он пожал плечами. «Конечно же, нам помогают. Но я знаю от приятелей, как это происходит. Если не хочешь выглядеть жалко, надо вкладывать денежки и много. Ну, у вас вроде бы есть сестра. Не могла бы она помочь вам? Она даже не пожелала навестить меня в клинике. Впрочем, она уезжает из Франции. Когда вы узнали, что гитарист вас бросает? Менее часа назад, вернувшись с кладбища... Мы должны были репетировать, и вот на тебе. Ах, шеф, мне остается только одно — утопиться. Я задрожал всем телом. Полегче, старина, полегче. Думайте, прежде чем говорить. Если все упирается в деньги, сколько вам потребуется? Трудно определить заранее. Эта бабенка платила нам не поставки, она просто нас финансировала. Подождите, я подумал вот о чем. Схватив телефонную трубку, я набрал номер Эрамбле. Этот малыш Мусрон нагнал на меня такого страху, что я никак не мог ясно выразить, в чем суть дела. Наконец, Рамбль понял, какого рода услугу я жду от него. Он тут же опять стал подозрительным дельцом, который не берет на себя необдуманных обязательств. «Передайте трубку Мусрону». Они долго разговаривали, но так и не пришли к согласию. Измученный я снова взял трубку. «Без гарантий, твердил Рамбль свое, — «я не могу взять на себя такого обязательства». «А что, если он станет на вас работать? Он наверняка может оказать вам большие услуги!» Такой аргумент поколебал Рамбль. «Пошлите его ко мне. Я посмотрю, нет ли возможности выручить его». Я счел более благоразумным проводить Мусрона. Дискуссия продолжалась более двух часов. В конце концов, они договорились. Мусрон взял на себя секретарство. Он поселится над салоном мебели Эрамбли и будет иметь выходной в субботу, в воскресенье и с четырех по будням. Они начнут работать на пару, но Эрамбль окажет денежную поддержку оркестру. Мусрон с друзьями станут выступать по уикендам в Парижском районе, а когда их репутация утвердится, то Эрамбль наладит контакт с издательством и поведет с ним переговоры напрямую. «Он ни черта не смыслит в таких делах», — сообщил мне Мусрон. В один прекрасный момент его пошли куда подальше. Однако выбора не было. Он принял условия Рамбле с болью в сердце и на завтра приступил к работе. У меня просто гора упала с плеч. Сам того не желая, я свел мусрона с эрамблем. Они станут присматривать друг за другом, и таким образом я сразу получу информацию, в случае если один из них захромает. Последовавшие за этим дни доказали, что мой расчет оправдался. Звонили попеременно то Эрамбль, то Мусрон, и, признаться, какое-то время мне казалось, что дела у них пошли на лад. Эрамбль слышал игру Мусрона на саксофоне. Его, как и меня, поразил такой большой успех, и он уже задумывался над тем, какие выгоды можно будет из этого извлечь. Что касается Мусрона, он терпел торговца мебелью, хотя и считал его малость чокнутым. Эрамбль опять заговорил о своей новой ноге и время от времени не мог удержаться, чтобы не демонстрировать ее молодому человеку. Именно от Мусрона я и узнал про очередную причуду Эрамбля. Теперь он сожалел о том, что получил ногу Мертиле. Насколько раньше он был счастлив, что его выбрали для трансплантации, настолько теперь все вызывало его подозрительность. Он считал, что эта нога приносила ему одни неприятности. Вот почему он не переставал пытать Мусрона, желая узнать, что тот ощущает, когда играет, когда не играет, когда ходит, ест, спит. В один прекрасный день он попросил Мусрона показать ему швы. Мусрон предупредил меня, если так пойдет и дальше, он съедет с новой квартиры. Я вразумлял его как только мог. «Этот тип совершенно свихнулся!» — вскричал он. «Да нет же! Поставьте себя на его место!» «Что? Да я уже на его месте! Я тоже лежал под ножом! Но это позади, и я даже не вспоминаю об этом. А он все время крутится вокруг меня. Если мне хочется закурить, он тут как тут. Мне следует поберечь легкие. Если я прикорну после обеда, опять нехорошо». Это вредит кровообращению. Все это не по мне. И потом, вы думаете, я не понимаю, что у него на уме? Ради его блажи я, видите ли, должен раздеться до гола, чтобы он получше мог рассмотреть работу Марка. Не нужно ему перечить. Но от меня от всего этого просто тошнит. Тем не менее, когда он уступил настоянием Эрамбля, стало и того хуже. арамбль был буквально очарован тем, что увидел. Теперь он пожелал услышать, как бьется сердце Мертиля. Он прослушивал меня, «Как врач-профессионал», — доверительно сообщил мне Мусрон. Он засыпает меня вопросами, утверждает, что я получил лучшую часть Мертиля. Будь у него такое сердце, как мое, он жил бы, не зная забот. Нога его больше не интересует. Когда он чувствует, что я способен разозлиться, не на шутку, он стонет. Он говорит, что мне передалась твердость мертели, и меня ждет такой же финал. Я опять наведался к Эрамблю. Мусрон не преувеличивал. Тот сразу заговорил о своем квартиранте. Мусрон всего лишь маленький карьерист, а уже всех подавляет. «Он меня презирает. Он выдает себя за Он всегда готов бить себя в грудь. Я, я. Ничего другого от него не услышишь. Я выставлю его за дверь. Вот чем кончится вся эта история». Мусрон опередил его, приняв решение съехать с квартиры. «Мое посредничество ничего не дало». Я пытался урезонить того и другого в клинике, где мы регулярно собирались. Они обещали не враждовать, но их ссоры тут же возобновлялись. Я умолял Марка попытаться что-либо предпринять. Я наблюдаю за ними, отвечал он мне. Это увлекательно. У Эрабле появились явные признаки невроза, и скоро придется его лечить. Но сначала я хотел бы посмотреть, как он прореагирует на отъезд Мусрона. Может, тогда будет уже слишком поздно. Арамбль нервничал все сильнее и сильнее по мере того, как приближалась дата, намеченная для отъезда Мусрона, и я уже не знал, что предпринять. — Меня все презирают, — повторял он, начиная с Симона, — и даже вы в глубине души. Уж лучше бы меня оставили умирать на дороге. Я ничего плохого не сделал этому мальчишке. Наступил день отъезда. Накануне мы собрались в клинике, на сей раз я твердо решил заставить профессора вмешаться. Аббат... Тоже беспокоился и был готов меня поддержать. Мусрон присоединился к нам в девять вечера. Он явился один. Мы ждали только Эрамбля и Марека, который оставался подле риса. Мусрон отказался выслушать наши доводы. Он измучен и уладит свои дела без посторонней помощи. Он уже вышел из того возраста, чтобы сносить чью бы то ни было тиранию. Мы долго обсуждали создавшуюся ситуацию. Марек, бесшумно появившись в комнате, успокоил нас относительно состояния риса. Он собирался вскоре назначить ему новый курс лечения. И тут кто-то из присутствующих обратил наше внимание на время. Было около десяти, а Эрабль все еще отсутствовал. Наверняка он хочет нас наказать, сказал профессор. Классический прием. Я могу позвонить, если желаете. Прошу вас об этом, сказал Мусрон. Он позвонил раз, второй. Никто не снял трубку. Я сразу же предположил худшее и набрал номер сам. Пустую. Даже Марек выглядел обеспокоенным. — Надо ехать за ним, — предложил Аббат. — Между тем, уверяю вас, когда я покинул его часа в четыре, — сказал Мусрон, — я ничего особенного не заметил. Он наблюдал за сборкой двух модных спальных гарнитуров и был абсолютно спокоен. Наверняка он решил нас попугать. Марек посадил нас к себе в Бьюик, и мы отправились. Аббат сел в уголок и читал молитвы. Витрины салона, за зарешеченной металлической сеткой, протянулись на большое расстояние. Несколько бра освещали выставленную мебель и вереницу залов, уходящую в полумрак, в котором отблескивали буфеты, шкафы, кровати. У Мусрона были ключи от салона, и мы вошли следом за ним. Тут пахло восковой палитурой и едва ощутимо медом. Пока мы шли, я касался кончиками пальцев гладких поверхностей дерева или мягких, как мох, диванов. «Он должен быть в глубине магазина», — сказал Мусрон. Справа была выставлена мебель для столовой, огороженная шнурком из красного бархата, слева по-разному оборудованы спальни, а затем шли гостиные, населенные манекенами. Это новинка, воскликнул я. Да, объяснил мусрон. Похоже, они оживляют торговлю. С некоторых пор эрамбль обожает манекены. Он не перестает их теребить. Осторожно, ступенька. Мы пришли в самую удаленную часть магазина. Спальни для новобрачных хихикнул мусрон. Он разом остановился. и я наткнулся на аббата, шедшего впереди меня. «Стой!» — крикнул Марек. Он перешагнул через шнур, отделявший нас от спальни. Я увидел только новобрачную, стоявшую перед кроватью с рукой изящно поднятой к куалетки. Ее лицо узкое, как собачья мордочка, на котором застыла двусмысленная улыбка. Марек стоял коленями на медвежьей шкуре, лежавшей между кроватью и трильяжем. «Эрамбль мертв», — констатировал он. Мусрон оттолкнул металлические подставки, поддерживающие шнур, и мы заполонили спальню. Должно быть, прежде чем пустить себе пулю в грудь, он лег на кровать, так как покрывало было в пятнах крови. Конвульсия сбросила его на медвежью шкуру, на которой он лежал ничком. Револьвер, подскочив на паркете, скользнул до самой стенки. «Главное, ни до чего не дотрагивайтесь. Я позвоню по телефону». Мусрон проводил меня в кабинет. «Как вы думаете, это из-за меня?» — спросил он. — Да вовсе нет, какая чепуха! Мусрон упал в кресло, откинул голову на спинку и прикрыл глаза. Мне удалось дозвониться до комиссара полиции. В течение нескольких минут я снова проделал все, чтобы осторожно привести в движение административную машину. Затем, в ожидании комиссара, возвратился к профессору. Он все еще был возле трупа. а бата обессилев, сидел у изножья кровати. — Больше трех, — пробормотал он, увидя, что я возвращаюсь. В Волноте. Вы-то не станете сдаваться. Рамбль не выдержал, потому что... Я умолк, не зная, что сказать дальше. Новобрачная смотрела на нас, задорно подняв руку. Марок с отсутствующим взглядом перебирал в карманах звонкую мелочь. — А что, если это не самоубийство? — опять заговорила Аббат с ноткой надежды в голосе. Похоже, его слова пробудили Марка. Явное самоубийство, — сказал он. Жилет прогорел в том месте, где дуло коснулось груди. — Посмотрите. Взяв фэрамбля за плечо, он повернул его на бок. Я увидел порыжевшую ткань вокруг раны. — Вас это убедило? Он отпустил труп, который принял прежнюю позу. — Мне понятно, — добавил Марек. — По-моему, он покончил с собой. Судя по наблюдениям, самоубийство нередко принимает характер эпидемии. Как будто распространяется зараза. Быть может, это и есть тот самый случай. Такое впечатление, что один копирует другого. Все они прибегали к револьверу. За исключением ее, несомненно, потому что у нее не оказалось под рукой револьвера. Но теория эпидемии ничего не объясняет, заметил священник. Ничего. Я думаю, что причиной такого патологического импульса является личность самого Рене Мертиля. Трансплантация тут ни при чем. В мире насчитывается уже множество операций по пересадке, и они никогда не вызывали умственных расстройств. Но тут впервые использован в качестве донора преступник, и это вызывает у реципиента подсознательное состояние тревоги, явление, не похожее ни на что известное ранее, и. Уверяю вас, сказал Аббат, — лично я ничего такого не ощущаю. Будь ваша теория обоснована, я тоже испытывал бы подобное искушение.